Тиана всплеснула руками и сказала, «Какие они рассудительные, какие умненькие!» Трикс был с ней согласен. Гномьи дети и впрямь были не по возрасту серьезны. Но что-то в их разговорах Трикса смущало.